В глазах Джеффри Беддоу застыли тревога и отчаяние. «Не говорите отцу!» – взмолился он. «Не скажу, если не вынудят обстоятельства. Позвольте дать вам совет. По возможности уезжайте подальше от Вентуотер-Корта. Если же вам придется здесь бывать, избегайте общества леди Вентуотер. Да, сэр. И держите себя в руках. Не то кулаки однажды доведут вас до беды». Джеффри издал странный звук, нечто среднее между горьким смешком и сдавленным схлипом. Мол, я и так бедя, куда уж хуже. Алик разрешил ему уйти. Ну и ну, подал голос Пайпера с дивана у окна. Помните песню про несчастную долю полицейского? Так я вам скажу, люди сами себя доводят до несчастья. Так ведь, шеф? Истинная правда, Эрни, кивнул Алик. Истинная правда. Следующим по плану был допрос графа. Однако Алекс вспомнил про Дези. Она ведь отложила работу, чтобы в случае необходимости составить компанию графини. И послал за Леди Вентуотер. К его профессиональному облегчению и личному разочарованию таявилась одна. Она надела простое шерстяное платье бирюзового цвета, украшенное лишь кремовыми пуговицами спереди и того же оттенка поясом на бедрах. Этот наряд обрисовывал ее фигуры не менее соблазнительно, чем вчерашний шелк. Однако сегодня лицо Аннабель скрывала косметика, нанесенная по всем правилам нынешней моды. Метаморфоза, противоположная той, что произошла с леди Марджери. С чего бы это? Пытливый взгляд Алика подметил розовую припухлость вокруг проникновенных темных глаз. А она плакала? О погибшем любовнике? О безнадежно влюбленном мальчике? Или о недоверии мужа, выказанном наедине после того, как на людях он ее поддержал? Лордовая Вентотера наверняка посещали сомнения, хотя бы временами. Впрочем, Алик понимал и Джеффри, его безоветную веру в непогрешимость любимой женщины. Он боготворил, Анабель. Для пылкого молодого человека это нормально. Почему Джеффри кинулся вчера на брата? «Чтобы защитить меня от ложных обвинений Джеймса», – тихо ответила она. «Джеффри – благородный, бескорыстный и отважный юноша». «Он вас влюблен!» «С чего вы взяли?» – вспыхнула она. «Из разговора с ним». «Он вам сказал?» Краска отхлынула от ее лица. На высоких скулах ярко залили румяна. Леди Вентоттер умоляюще жала на груди руки. «Не говорите, Генри! Прошу вас, не говорите!» «Без нужды не стану!» «А нужда вряд ли возникнет!» «Любопытно!» Леди Вентуоттер боится реакции графа так же сильно, как и Джеффри. В гневе лорд Вентуоттер должно быть страшен. Остается надеяться, что Алику его гневить не придется. Зато можно попробовать вычеркнуть ее светлость из списка подозреваемых. Я также не стану передавать его светлости и то, что вы расскажете мне о своих отношениях Астиком. Хотите знать, что у меня на него было? По-моему, это не имеет значения. Возможно. «Если дело и правда в какой-то тайне, но если вы добровольно вступили с ним в любовный роман, тогда у вас не было мотива желать астрику смерти, понимаете?» «Понимаю», – безнадежно кивнула графиня. «Раз уж я все равно нахожусь между молотым наковальней, то лучше буду придерживаться правды. Я никогда не была любовницей лорда Стивена. Я его ненавидела». «Что ж, решу Алик, этим и удовлетворимся». Леди Вентоттер предпочла остаться подозреваемой в убийстве, но не прослыть неверной женой. достойно восхищения. Разговор с ее мужем пришлось отложить. Подошло время обеда. Алику с Пайпером принесли пирог с телятиной и ветчиной, кофе и бутылочное пиво. После еды Алик отважился раскурить трубку. Проглядывая записи вчерашнего допроса лорда Вентоттера, он принял решение. Хватит сдерживать себя из уважения к графскому титулу. Пора задать все необходимые вопросы. Если его светлость надумает жаловаться комиссару, так тому и быть. Лорд Вентуатер вошел, когда Алик вытряхивал в камин остатки табака из трубки. Пайпер торопливо метнул в огонь свою дешевую папиросу и отступил к окну. Граф расположился в кресле, и Алик окинул хозяина дома внимательным взглядом. В благородных чертах не было и намека на сильные чувства запечатленные фотоаппаратом Дейзи. Лорд Вентолтер смотрел на инспектора с невозмутимым хладнокровием. Поразительная выдержка. Надо выбить этого человека из колеи, иначе от него ничего не добьешься. Насколько я понимаю, у вас леди одна спальня, пошел Алик в атаку. Это не секрет, да и ничего необычного здесь нет. Графа вопрос, казалось, позабавил. Тем не менее, вы обычно спите у себя в гардеробной. Так было и в ночь накануне смерти Аствика. Ну, «Если вы про алиби, то у меня его нет». Лорд Вентотр вновь посерьезнел. «Я узнал, что жена решила лечь пораньше и не стал ее беспокоить». А Аствик тоже рано пошел спать. «Вы заявляете о своем недоверии к жене или о своем доверии, но неужели ни разу не задавались вопросом, почему она не осадит Аствика и не возмутится?» «Не задавался?» Вам наверняка известно о том, что раньше моя жена жила несколько погемно. Она еще не свыклась с ролью хозяйки большого дома и не посмела нанести гостю оскорбление. А других причин для ее поведения не было? Это очень убедительная причина. Если лорд Вен и подозревал шантаже, он ничем этого не выдал. Вы уверены, что домогательства Астрика были ее светлости неприятны? Я не намекаю на ее готовность поддаться соблазну. Просто даже самые добропорядочные дамы порой любят немножко пофлиртовать. «Возможно, для кого-то они и добропорядочные», — ледяным тоном заявил граф. «Было совершенно очевидно, что моя жена не поощряет мерзавца и не получает удовольствия от его ухаживаний». «Отчего же тогда вы сами не вмешались и не осадили его?» — чеканным тоном поинтересовался Алик. Щеки графа слегка прозавели но голос остался ледяным. «Видимо, я вынужден мириться с вашим бестактным любопытством. Однако тема столь щекотливая, что вы вряд ли поймете». Алекс трудом подавил раздражение. «Возможно, я не пойму джентльменского кодекса чести, вынуждающего вас принимать у себя мерзавцев», — язвительно заметил он. «Зато, смею надеяться, определенной чуткости я не лишен. И попробуйте объяснить». Супруга могла расценить мое вмешательство как недостаток доверия к ней. Безапелляционный тон графа говорил о том, что он уверен в собственных действиях. Точнее, бездействии. Однако постановка фразы выдавала сомнение. «Могла», — признал Алик. Воображение тут же нарисовало несчастную молодую жену, брошенную на съедение мстительному и беспринципному шантажисту. Если она и в самом деле невиновна, то Алику ее жаль. Графа, кстати, тоже жаль несмотря на его положение в обществе и деньги.